С Попова двора по четыре деньги, с Дьяконова по два, Дьячкова Пономарева, Просфирницына и бабульских по деньги, с боярских княжеских, дворянских, детей боярских и государевых, дворцовых или С Приказчиковых по 6 денег с двора. С Посадских и крестьянских по 4, с казачьих стрелецких и пушкарских по 2. С бабульских и боярских деловых людей по деньги. С бортных ухажаев, с рыбных ловель, с бобровых гонов, знамени по три алтына с деньгою, с церковной земли, с пашни, с четверти, по три деньги, с сенных покосов, по две деньги с копны, до да сверх этого окладу десятильничих и патриалтына по три алтына, по две деньги с церкви, до да казенных платежных пошлин, по три алтына, по три деньги с церкви. И другие архиереи также окладывали для себя свои епархии. В пользу архиереев собирались также веничные и похоронные пошлины. Наконец были и другие вспоможения. Ростовский митрополит Иона писал одному ярославскому священнику. «Помози тебе Бог, что ты нас кормишь волкскую свежую рыбу. богатея ты всех своих братьев ярославских попов». Во второй половине XVI века при Иоанне Грозном на Соборе было постановлено прекратить дальнейшее увеличение монастырской земельной собственности, но постановление не соблюдалось. При составлении уложения все светские чины били челом, чтобы государь указал вотчины земли, которые даны духовенству после 1580 года, вопреки уложению царя Иоанна, взять на себя и велеть раздать их служилым людям. Велено на эти земли переписать. Но на этом дело и остановилось. Царь Алексей Михайлович, особенно в патриаршество Никона, не был способен провести такую меру, а был способен продолжать нарушение постановления царя Иоанна. Так в 1654 году он дал Иверскому монастырю, который строил Никон, целый перегород-холм. Алексей Михайлович отступился также от меры относительно детей белого духовенства. Не все сыновья духовных лиц и церковных причетников могли получить места при церквах. Кроме того, что их было больше, чем мест, для занятия этих мест требовалось необходимое условие – грамотность, которому не все могли удовлетворять. Безграмотный не мог поступить и в подьячи. Что же ему оставалось делать? Правительству давали знать, что эти безграмотные дети белого духовенства живут в гуляках, Ходят за неподобными промыслами и воровством. Чтобы найти им лучшее занятие, в конце 1660 года, когда затянувшаяся война потребовала увеличения числа ратных людей, издан был указ о взятии на службу лишних людей священно- и церковно-служительских. Брать от двоих третьего, от четырех двоих, смотря по людям, а у церкви с отцами оставлять тех, которые умеют грамоте, чтобы у церквей без пения не было. Но указ, как видно, произвел сильные жалобы, а жалобы духовенства производили на Алексея Михайловича сильное впечатление, и в начале следующего года новый указ. «Мы, великий государь, протопопов, попов, диаконов и всяких церковных причетников пожаловали, детей их в службу писать не велели, а велели им быть у церквей божьих. В церковных причетниках, а иным в добрых и законных промыслах чтобы они детей своих, братью и племянников от всяких неподобных и воровских промыслов унимали, всякому доброму делу учили, чтоб они за воровством вперед не ходили, а которые захотят добровольно записываться в нашу службу, тем бы не запрещали». Только Никон, Иосиф Коломенский и подобные им могли жаловаться на разорение церковного имущества. Его не разоряли, Но понятно, что в тяжелое время, а таким было почти все время царствования Алексея Михайловича, монастырям и архиерейским домам, как всем и мирским владельцам движимого и недвижимого имущества, было тяжело. У монастырей не тронули недвижимого имущества, не ограничили его распространение, но уничтожены были тарханы, жалованные грамоты архиереям и монастырям на беспошлинные промыслы. У монастырей брали деньги на жалование ратным людям. Так в 1655 году царь писал в Тихвин монастырь «Ведомо нам учинилось, что у вас в монастыре есть деньги многие, и мы указали взять у вас на жалование ратным людям 10 тысяч рублей, а в оскорбление себе вы б того не ставили, как служба минится, мы те деньги велим вам отдать».